Андрей Скороход. Дьявол водит Порше. Андрей Юрьевич Скороход подошел к большому панорамному окну и посмотрел вниз. Многоэтажки в центре Старграда не предусматривались. Максимум пять этажей. Но даже с пятого этажа открывался отличный вид на город. Вечером фонари и прожекторы подсвечивали старинные здания и центральную площадь. Андрей проверил припаркованный у входа новенький Порше, развернулся, пошел к дивану и плюхнулся рядом с Софьей. Она разлила виски по бокалам, подала деньги ему. «Ты много работаешь, Андрюша. Нужно отдыхать». «Я нормально работаю», — сказал он, забирая у нее виски. «Сегодня суббота, а ты допоздна торчишь в офисе». «Ты тоже не на танцах в субботний вечер. Баланс не сходится». «Документов не хватает. Поехали домой. В понедельник разберусь». Софья Васильевна Архипова, главный бухгалтер и по совместительству вторая жена владельца фирмы ООО «Братья Скороход», выплата дна. Поставила бокал, поправила прическу у зеркала и направилась к выходу. Андрей пригладил ежик седых волос и посмотрел ей вслед. «Ничего в ней нет. Вот поди ж ты!» — пробилась из рядового щитовода в главбухе. Пришла 10 лет тому назад девочкой-припевочкой. Он на нее внимания не обращал. А теперь такие многоходовочки придумывает. «Мама, не горюй!» Это ведь она тогда посоветовала на мэра настучать в областные СМИ. казнокрады сдаимцы. имздаимцы!» «Как-то так я вижу название!» сказала женщина, рисуя в воздухе заголовок воображаемой статьи. Пусть они расскажут, как старградские коррупционеры меняют решение по строительству железной дороги. Статья вышла, а толку ноль без палочки. Мэру хоть бы что. Битву за перенос железнодорожной станции скороход проиграл, но сдаваться не привык. Через пять лет от его компании, которую он по крупицам собирал годами, камня на камне не останется. Пойдут его дети от первого брака по миру с протянутой рукой, Ну кому нужны дорогие грузоперевозки и автотранспорт, если можно все загрузить в железнодорожные вагоны? С Геннадием Петровичем трудно договориться. Николаенко темная лошадка, а вот Таисия Шахтина интересный вариант, сказала как-то между делом Софья, раскладывая вещи из чемодана по полкам бельевого шкафа. В тот вечер она ушла от мужа, застрявшего в госпитале после ранения на войне. Если честно, Софья Архипова пугала Андрея своей неженской решительностью, холодным расчетом и манила одновременно. Она напоминала скороходу себя в молодости. Карьеристка. Одно их различало. Софья, как теперь модно говорить, закоренелая child-free, а если по-простому, от детей шарахается, как от чумы. Но это даже на руку. Ему есть о ком заботиться и кого воспитывать. Таисия вариант? Это еще почему? Спросил мужчина. Андрею было приятно наблюдать за отточенными движениями молодой женщины. Как будто она здесь всю жизнь прожила настоящая хозяйка. Таисия – амбициозная и жадная особа. В городе болтают, что мэр не спешит переписать наследство на нее. Деньги ей не помешают. Уже на следующий день Андрей припарковал сверкающий Порше у дома со львами на широкой лестнице. Скороход пил кофе в ослепительной гостиной Шахтиных и боялся сломать хрупкий фарфор. Его руки были предназначены крутить баранку, что они и делали во время службы в армии и после нее. Потом он прикупил грузовик, И пошло-поехало. Открыл фирму, подключил к делу братьев-механиков. Один важный контракт вывел компанию на высший уровень, и деньги потекли рекой. И вот скоро эта река и сохнет. Таисия Ивановна, вы очаровательная гостеприимная хозяйка. Как же повезло Геннадию Петровичу с такой супругой. Спасибо, Андрей Юрьевич. Но я думаю, что вы пришли не для того, чтобы осыпать меня комплиментами. Вы правы, я по делу. Вижу, вы человек с крепкой хваткой. Хочу предложить долю в одном выгодном бизнесе. Вот как? Таисия отставила кофейную чашку. Какой бизнес предлагаете? Открыть борды для ваших дальнобойщиков? Дамочка оказалась о странный язык. Сидела одновременно грациозно и вальяжно, поглаживая собак. Ему казалось, мопсы тоже его внимательно слушают. О, я больше чем уверен, что этого добра и без нас на дорогах хватает. Я предлагаю стать пайщиком ООО «Земля обетованная». «И чем будет заниматься эта контора?» «Скупать участки в округе». «Я не риэлтор. Найдите профессионала, Андрей». «У меня их полно». «От меня, что вы хотите?» спросила Таисия, потирая серебряную ложечку. «Информацию». Скороход, как опытный переговорщик, многозначительно замолчал. Он видел, что Смуглянка, напротив, заинтересовалась, но пытается скрыть интерес. «Какую информацию?» спросила Таисия, не выдержав паузы. Мне нужно знать, где будет проходить железная дорога. Наконец раскрыл карты седой предприниматель. Хитрец, однако, рассмеялась Шахтина. Эта информация стоит миллионов. Они у вас будут. Я предлагаю 20% предприятия. Предлагаете мне стать Иудой и продать дело мужа за 20 серебряников? Таисия игриво покачала головой. Во-первых, Геннадий Петрович Шахтин не сын Божий. Во-вторых, Иуда получил 30 серебряников, а я даю больше. Такой красивой девушке дивидендов до конца жизни хватит на красивую биографию, что бы ни случилось. 50% и 5 миллионов наличными сразу. Андрей Скороход потянулся к кофейнику. Подлил себе, предложил Таисии, получил отказ. Много кофе вредно. Откинулся в кресле, сделал глоток крепкого напитка. 25 и 500 тысяч при поступлении точной информации в виде карты скороход ты жадный сказала хозяйка интуитивно переходя на ты ладно искуситель я согласна где нужно расписаться кровью